Глава двадцать Как было указано в инструкции, Модис не имел при себе ни оружия, ни скрытого микрофона. Быстро обыскав его, панда вернулась в заднюю часть пикапа и села рядом со вторым солдатом Гринвара в маске, склонившимся над ноутбуком. Натан и вержиль сидели друг напротив друга. «Вы обещали сдаться, но вместо этого похитили полицейского. Вы отдаете себе отчет, что делаете?» или просто плывете по течению машину качнула резкий поворот заставил их схватиться за ремни безопасности а затем пикап остановился они ехали меньше тридцати секунд недостаточно чтобы оторваться от преследователей мы в подвале гаража поменяем цвет и номерные знаки это займет не более минуты куда вы меня везете недалеко но мне нужно время чтобы поговорить с вами «Если бы вы сразу поехали в Бастион, у нас было бы достаточно времени». «Все гораздо сложнее, как и всегда. Во-первых, мне нужно было создать эффект неожиданности. Высмеять полицию и устроить спектакль с армией Пант в центре Парижа. Такое видео может стать вирусным. Мне нужна постоянно растущая аудитория, чтобы меня не забыли через две недели. На войне реклама и маркетинг – Это оружие, такое же смертоносное, как гранаты. И я не хотел, чтобы Гринвар ассоциировался с одним только убийством. С одним? Из-за вас, да. Или, скорее, благодаря вам. Варан должна была умереть, но я не ожидал того, что сделает Диана. Ваше руководство все еще задается вопросом, решила ли она это сама или вы соучастники. Так что давайте посмотрим правде в глаза». Нас с вами ни на секунду не оставят в покое. Поэтому вы здесь. Нам нужно поговорить. Когда машина снова двинулась в путь, солдат в маске полез в сумку и протянул Салалу несколько сложенных листов. Долгое время я сомневался, скольких мне нужно убить, чтобы привлечь всеобщее внимание. Сначала три казалось хорошим числом. Но Лора, назвав имя жены, он помолчал. Но Лора была против, поэтому я обещал, что соглашусь на два. Это ее не обрадовало, заметьте. Моя борьба объединила нас, но ее пугал сам метод. Два года она меня отговаривала, и я ее не послушал. Она смирилась с болью, а я желал возмездия. Мы стали несовместимы. Салал расправил листы. Вот план подземной базы, где мы удерживались и силию Варан. «Она там уже восемь часов. Скорее всего, вы найдете ее целой и невредимой, если только она не надумала исследовать базу. Я планировал оставить ее там умирать, но...» «Лора?» — догадался Натан. «И она тоже. Что касается Дианы, у меня другие планы. Если я правильно подсчитал, соучастие в убийстве означает пожизненное заключение, верно?» «Я думал, что после отравления на балу дебютанток в Шангрила вы признали, что поступили аморально, и понимаете, что будут случайные жертвы?» «Нет, не признал. Я лишь предупредил о том, что будет завтра. Предупредил о насильниках или радикалах, с которыми вам придется иметь дело. Но если я понимаю, что будут случайные жертвы, это не значит, что я готов идти на провокации. Я никогда не бросаю своих солдат». Натан с посмотрел на план, задаваясь вопросом, как эта информация поможет Диане выйти из камеры. «Я скажу то же, что и она», — предвосхитил его вопрос Салал. «Ей просто нужно настаивать, что это была манипуляция. Она хотела заставить меня поверить в ее соучастие, в ее поддержку, и что благодаря ей я пощадил варан. Ввести в заблуждение безумцев, чтобы ослабить их бдительность», Один из методов введения переговоров, так? Поэтому ей поверят. Главное, чтобы у нас была одна и та же версия. Это все, что я могу сделать. Но этого должно быть достаточно, чтобы она не попала в тюрьму. Пикап резко вильнул. Из автомобиля, в который они чуть не въехали, донеслись проклятия водителя. Женщина за рулем вежливо извинилась, после чего они снова набрали скорость. Я думал... Что понадобится как минимум два убийства, чтобы меня услышали, задумчиво продолжал Салал. Но пришел к выводу, что хватит и одного. И это все? спросил Модис. Вы как будто разочарованы. Вы привлекли внимание всего мира. Убили человека, вы произносили речи, которые девять из десяти забудут, потому что их отвлечет какой-нибудь новый скандал в интернете. Диана рискнула всем ради вас, и. И это все? «Конечно, это еще не конец. Слишком много усилий затрачено. Не волнуйтесь. Мне осталось сделать еще две важные вещи». Он повернулся к панде-айтишнику и кивнул, подавая сигнал, которого тот ждал. Хакер бешено застучал по клавиатуре, и Салал снова обратился к полицейскому. «Бой измеряется качеством противника. Идеей — количеством тех, кто против». Если мои идеи оправдывают попытку заставить меня замолчать, даже если это означает убить меня, то лучшей рекламы и не придумаешь. Они становятся ценностью, они становятся истиной. Найти меня и устранить – вот что было запланировано, верно? Можете поздравить своего хакера. Мы знали, что вы прибегнете к его услугам, но не предполагали, что он настолько хорош. Вы почти нас нашли. Хакер Гринвора опустил голову, и, несмотря на маску, было понятно, что он обиделся. «Извини», — насмешливо сказал Салал, — «я не хотел тебя ранить». Панда показал ему средний палец и захлопнул ноутбук. «Все в порядке, загрузил!» — и мстительно прибавил. «Посмотрим, что он на это скажет!» Салал разблокировал мобильник и быстро нашел то, что искал, поскольку в соцсетях уже был ажиотаж. Он увеличил громкость, и Натан узнал голос своего шефа. «Заказное убийство? На территории страны? Но кто дал вам разрешение?» Вопли шефа разносились по всему этажу и явно были слышны на несколько этажей ниже. Хакер безопасников направился в кабинет своей обычной расхлябанной походкой, хотя крики были адресованы ему и обнаружил шефа перед монитором. Тот, весь красный, упирался кулаками в стол так, словно хотел продавить столешницу насквозь. На весь мир транслировался его разговор, состоявшийся несколько дней назад. «Заказное убийство? На территории страны? Но кто дал вам разрешение?» «Вам незачем знать», — отвечал голос начальника контрразведки. «Оставьте свои шпионские словечки. Если вы планируете использовать мою бригаду, чтобы убрать Салала, я хочу знать все детали». «К сожалению, нет. Как только мы найдем его, мы им сами займемся. Ваши люди останутся в стороне. Так будет лучше для всех». Эти два голоса раздавались во всех кабинетах последнего этажа бастиона, где все бригады дружно слушали, как начинается чудовищный скандал. «Мы же можем это убрать!» — задыхался шеф. «Конечно можем. Нужно просто нажать «Интер» и отключить интернет». Рассмеялся хакер, не понимая, что шеф уже на грани и может в любой момент прострелить ему колено, просто чтобы выпустить пар. Не спрашивая разрешения, он сел в кресло, подключил планшет к компьютеру и начал поиск, но так и не смог остановить трансляцию перехваченного разговора. «Я понимаю, что никто не хочет отправлять Салала на суд, который послужит ему публичной трибуной. Так отдайте дело нам. Салал не предстанет перед судом. Выкиньте его из головы». «Избавьтесь от чувства вины и моральных терзаний. Скажите себе, что у вас нет выбора. В любом случае, я выбора вам не оставлю». Как хорошая гончая, хакер взял след и двинулся по нему к внедренной в устройство вредоносной программе. «Забавно», — заключил он. «Похоже, все это время Салал слушал вас. Вирус был встроен в его самое первое письмо. И что делает этот проклятый вирус?» Он активирует микрофон на вашем компьютере. По факту, Салал всегда был тут, в вашем кабинете, рядом с вами. «И как вы это пропустили, идиот?» «Я как-то не подумал». «А говорили вы лучший из лучших», — криво усмехнулся шеф. «Я и есть лучший из лучших. Просто их хакер тоже неплох, надо признать. Если вы его арестуете, можно переброситься с ним парой слов?» Шеф прикрыл глаза. Он уже видел, как его карьера рушится, словно карточный домик. «Вон отсюда! Убирайтесь, пока я не вышвырнул вас в окно!» Салал постучал по перегородке, чтобы привлечь внимание водителя. Автомобиль притормозил и несколько раз повернул. «Допустим», — признал Модис, — «вы только что тряхнули шефа Бастиона и начальника контрразведки, но их обоих заменят в течение недели». «Мне все равно». Теперь люди знают, что они хотели избавиться от меня. Мои идеи перестали быть идеями безумца. Они стали истиной, правдой, которую нужно скрывать. Мне начинают доверять. Пикап свернул, въехал на небольшой холм и внезапно остановился. — Вы говорили о двух важнейших шагах. Какой второй? Салал наклонился к Натану, словно хотел сказать что-то по секрету. «Боюсь, это прозвучит несколько театрально, но я собираюсь дестабилизировать обстановку в стране». «Опять?» «Нет. На этот раз я говорю о гораздо более глубокой дестабилизации. Именно по этой причине я создал Гринвар. Настоящая битва начинается только сейчас». «И в чем ее смысл?» Салал полез в сумку, достал наручники и надел себе на запястье. «Панда открыла дверь» и Натан увидел, что они припарковались в двадцати метрах от бастиона. «Давайте для начала вы станете героем», — предложил Вержиль, протягивая к нему закованные руки.